Глава 6. Команда по приказу Вулфилы подняла на собой фонарь, осветив каменистый берег и неподвижно стоящего Аврелия с мечом в руке. Несколько варваров подняли луки и прицелились, полагая, что командир хотел дать им возможность поразить врага наверняка, но Вулфила остановил их. "Оберите луки вы, мне нужен его меч, я же сказал. Если он упадёт в море, нам его никогда не найти". Поворачивая к берегу, Рявкнул он на рулевого: "Мне он нужен живым". Ватрен, пристально вглядываясь издали в происходящее, пытался понять, что там собственно происходит, и вдруг догадался. "Спусти парус", приказал он Батиату. Ливия, поражённая его словами, вытерла полные слёз глаза, готовая помочь, что бы ни случилось. Батиат повиновался, ничего не понимая, и лодка замедлила ход. "Почему мы остановились?", спросил гигант. Потому что Аврелий заманивает их на скалы, пояснил Ватрен. Смотрите, смотрите на него. С удна по правому борту, данёсся с носа голос Диметра. Небольшая лодка, полная варваров, приближалась к Аврелию справа, а наверху, на стенах и в обоих дворах виллы, пылали фонари и факелы. Лодка, конечно, была ещё далеко от легионера, не менее чем в двух лигах, но она упорно двигалась вперёд. "Ну и что мы будем делать?" спросил Диметр. Они же скоро нас заметят и сразу догонят. Подождём, воскликнул Ромул. Давайте будем ждать, пока возможно, пожалуйста. И как раз в этот момент до их ушей донёсся треск деревянного корпуса корабля, налетевшего на подводные камни. Но этот шум был заглушен куда более громким рёвом вулкана, выбросившего в небо клубы дыма и фонтаны искр. Вольфил, впавший от ярости едва ли не в самое настоящее безумие, В попытке достать врага загнал нос корабля между скалами, и корма судна тут же вздыбилась, заставив всех покатиться по палубе. Варвары ругались, поднимаясь на четвереньки, хватались за поручни и илеира. Вулфила тоже упал, но сразу же вскочил на ноги, всё ещё намереваясь схватиться с ненавистным лемлином. Однако Аврелий уже нырнул в волны и исчез. На палубо болотки Ливии посыпались с чёрного неба хлопья пепла. За пеплом последовал град мелких частичек горячей лавы. Нам надо уходить, сказал Амбразин. Или будет слишком поздно. Вот-вот может начаться большое извержение, и если даже нас не догонят варвары, мы просто сгорим, потому что вот эти огненные крошки подожгут лодку, и мы все пойдём ко дну. Нет, умоляюще произнёс Румол. Мы должны ещё подождать. Он тревожно всматривался в поверхность моря. Но тут второе судно закрыло от тех взглядов корабль Вулфилы, бежало с на разрываемые волнами на части. Огненные заряды посыпались с неба гуще. На палубе и в бухтах верёвок вспыхнуло несколько огоньков. Вражеская лодка всё ещё закрывала пострадавший корабль Вулфилы, и варвары должны были вот-вот заметить беглецов. Сколько их там? беспокойно спросил Аросий. Смотриваясь во вражескую команду и пытаясь пересчитать варваров, кричащих и размахивающих мечами. "Вполне достаточно", ответил Ватрен. Он повернулся к Ливии. "Если ты хочешь спасти мальчика, у нас не остаётся выбора, надо уходить". Ливия неохотно кивнула. "Поднять парус", приказал Ватрен. "Быстро, уходим отсюда". Бацят с помощью Диметра поднял парус, и они тронулись с места. Но тут за бортом в чёрной воде сверкнул в свете варварских факелов меч. За мечом показалась мускулистая рука, а потом и голова, и плечи. "Аврелий!" закричал Ромул вне себя от восторга. "Это он!" поддержали мальчика остальные, бросаясь к поручням. Ватрен поспешно бросил Аврелию канат и помог другу подняться в лодку. Легионер был почти без сил, и лишь благодаря поддержке друга не рухнул на палубу. Ливия подхватила его с другой стороны, когда он покачнулся, теряя сознание, а Ромул таращил на неё глаза, не смея поверить, что его спаситель жив и вроде бы даже не ранен. И что его побег не выдумка, не сон, что всё это действительно произошло, и он свободен. Плотное облако сажи, выброшенное вулканом, опустилось на море, покрыло пушистым слоем волны, бившиеся о берег острова. Мелодка беглецов стала невидимой. Команда второго судна варваров теперь уже слышала крики своих товарищей, плававших среди обломков корабля, но увидеть лодку Ливии им не удалось. Вулфилла выбрался на прибрежную скалу и громовым голосом отдавал приказы. Второе судно дал задний ход, чтобы его не постигла судьба первого, и все бывшие на корабле поплыли к нему и один за другим поднялись на борт. Когда Вулфила тоже наконец добрался до второго судна, он тут же потребовал отправиться в погоню за беглецами. Однако рулевой, старый моряк с Капри, хорошо знавший здешние воды, охладил пыл варвара. Если мы сейчас выйдем в открытое море, ни один из нас не вернётся живым, уж поверь мне. Я ничего не вижу дальше собственного носа, к тому же с неба идёт огненный дождь. Вулфила неохотно позволил повернуть к берегу. Черное небо теперь уже прорезали мириады плавающих метеоров, и Вульфила почувствовал, как варваров охватывает ужас. Они все были с севера и никогда не видывали ничего подобного. Он закусил губы при мысли, что позволил ускользнуть 13-летнему мальчишке и древнему старику. Они удрали из крепости, которую охраняло 70 лучших его воинов. Но что причиняло варвару наиболее сильную боль, так потеря сказочного меча. Вольфила просто не мог думать ни о чём другом. Так хотелось ему завладеть этим оружием. С того самого момента, как он увидел устрашающий блеск чудесной стали в руке своего врага. В порт, рыкнул он, и судно мгновенно повернуло. Команду составляли люди с островов, и они прекрасно осознавали грозившую им в этот момент опасность. Так что гребцы налегли из всех сил на вёсла, но действовали при этом спокойно и уверенно. повинуясь приказом опытного рулевого. Варвары же, наоборот, тряслись от страха при каждом новом всплеске активности вулкана. Их уже начала охватывать самая настоящая паника при виде огненного дождя, сыплющегося с неба. Сажа теперь была везде. Серная вонь наполнила воздух, а горизонт словно сдвинулся с места, сотрясаемый кровавым огнём. Лодка Ливии медленно продвигалась вперёд в чернильной мгле, а Росси забрался на мачту и напряжённо смотрел в ночь, пытаясь определить, не кроется ли там какое-нибудь препятствие или опасность. Хотя и было ясно, что в такой момент только ненормальный может выйти в море, однако напряжение не оставляло беглецов. Все молчали, боясь разговорами отвлечь внимание тех, кто вёл лодку вслепую. Диметр сидел верхом на рее, свесив ноги за борт, и направлял лодку, руководствуясь в основном инстинктом. Старый наставник подошёл к Ватрену. Куда мы направляемся? тихо спросил он. Кто знает? На север, я надеюсь. Это для нас единственный шанс. Возможно, я мог бы помочь, если только Ватрен скептически качнул головой. Забудь об этом. Мы и так уже считай заблудились. Я такого моря в жизни не видевал. Ну и тем не менее, такое происходит не впервые. Это уже случалось 400 лет назад. Вулкан тогда похоронил под лавой и пеплом три города со всеми их жителями. От городов не осталось и следа, но Плиний весьма точно описал, как начиналось извержение Везувия. Поэтому-то я и предложил нынешнюю ночь для побега. Я подумал, что в общей суматохе нам будет легче скрыться, но я ошибся. Первая фаза извержения началось на 4 часа позже, нежели я рассчитывал. В атрен изумлённо уставился на старика. Аврелий, уже вполне пришедший в себя, подошёл к нему. "Чем же ты мог бы помочь нам?" спросил он. Амбразин собрался ответить, но тут с носа прозвучал голос Диметра. "Смотрите, облако сажи над ними начало рассеиваться, и волны впереди едва заметно посветлели, говоря о скором приближении дня". Они как раз огибали мыс Мизено, вздымавшийся над плотным одеялом дыма и пепла, накрывшим море. Восходящее солнце осветило его вершину. Беглецы уставились на это внезапно возникшее видение, и тут наконец сажа вокруг них рассеялась окончательно. На лодку упали лучи солнца, поднявшегося над латарскими горами. Ночь осталась позади. Ужас, боль, гнев, измождение фантастического побега и преследование варваров, их невысказанные страхи и надежды, все растаяло, как сон, при ясном свете нового дня. Солнце согревало их, как великодушное божество, грохот вулкана затих вдали, как последний отзвук шторма. Ветер принес насыщенные ароматы земли, а синева моря и небо сливались в триумфальном сиянии победы. Ромул приблизился к своему наставнику. "Ну, теперь-то мы свободны". Амарин хотел объяснить мальчику, что ещё далеко не все опасности преодолены, что путешествие, ожидающее их впереди, будет наполнено трудностями и опасностью, но у него не хватило на это духа, потому что он после долгого ожидания увидел наконец сияние в глазах воспитанника и изо всех сил пытаясь Скрыть, охватившее его чувство, старик ответил: "Да, сынок, мы свободны". Ромул несколько раз кивнул, словно стараясь убедить себя в правдивости этих слов, потом подошёл к Аврелию и Ливии, наблюдавшим за ним, и очень тихо сказал: "Спасибо вам обоим". Лодка подошла к берегу в пустынной части побережья, рядом с руинами какой-то приморской виллы, примерно в 37 милях к северу от Кумы. Ливия спрыгнула в воду, чтобы первой очутиться на суше. Тем самым она давала понять всей команде, что руководство миссией пока ещё в её руках. "Отопи лодку", крикнула она Аврелию. "И все за мной, быстро, сюда". Она показала в сторону жалкой лодчуги, едва видимой из-за деревьями, примерно в миле от берега. Аврели помог мальчику шагнуть в мелкую воду, а Бацят и Дзиметр Тут же начали крушить топорами киль к немалому ужасу амбразина. Но почему? Зачем топить лодку? Куда безопаснее сохранить её? Остановитесь, умоляю, послушайте меня, просил он. Ливия обернулась, рассерженная промедлением. Говорю вам, быстро за мной. Нам нельзя терять ни минуты. Нас уже наверняка ищут. Вы что, не понимаете, что этот мальчик наиболее желанная добыча для всей империи? Да, конечно, откликнулся Амбразин. Но учитывая обстоятельства, лодка как раз довольно. Я не собираюсь с тобой спорить. Просто иди за мной, да побыстрее, резко приказала Ливия. Амбразин неохотно повиновался и пошёл за девушкой, той и дело оглядываясь на лодку, медленно погружавшуюся в воду.